214. 14 -е. Снайперы. Едва Алекс отдал приказ, черный хирург рванул вперед. Народ привык к сумасшедшему темпу схваток и действовал быстро. Вообще, полет прочь от гравитационного гиганта требовал немало сил и умений. Больше, чем падение на звезду или скольжение вдоль нее. Однако квантумцы как-то ухитрились мгновенно разогнаться, и отряд с огромной скоростью устремился вперед. «Маскировку не использовали, все равно кристаллоиды их видят». И еще помогало то, что энергия отряда почти закончилась. С одной стороны, это снижало защиту, но с другой и нагрузка уменьшилась. «До контакта с противником 30 секунд», — доложила Миром. «Наконец увидим, как кристаллоиды выглядят», — пробормотал Алекс. «Тело полностью восстановилось и было готово к драке. Бункер ослаб, поэтому пришлось импровизировать» чтобы кристаллоиды не задели никого из бойцов, он быстро перевел часть оставшейся энергии из бункеров тления тление и поставил впереди в виде экрана. Со стороны казалось, что перед отрядом летит серая стена. Не самая лучшая защита с точки зрения отражения атаки, но она должна была сбить прицел кристаллоидам. Дополнительно к стене тления Алекс развернул домен, а квантонцы поставили небольшой гравитационный щит. Но эагорафахцы добавили свою стену мечей. Так называлась их коллективная защитная техника. Правда, все это уступало избытку энергии, вкачанной в бункер, и не могло сдержать луч, в котором пряталась энергия тысяч монстров. Слишком небольшие размеры он имел. Собственно, это был даже не луч, а небольшой сгусток, несущийся с огромной скоростью и размазывающийся в пространстве. Поэтому он выглядел со стороны, как алая прямая линия. Но алексей не собирался отражать удар. Домен уже исходил пространство, и по плану атака должна была пройти мимо. Дополнительная защита требовалась лишь для ослабления удара, чтобы домену было полегче. Хотя защита могла и не понадобиться. Кристаллоидам же требовалось попасть в двигающуюся и готовую к атаке цель, причем с огромного расстояния. Шансы явно были на стороне черного хирурга. Скорее всего, следующий выстрел вообще никого не заденет. Грудная клетка Алекса взорвалась. Тело отбросило назад. К счастью, миром успела среагировать и снова пропустила часть энергии через броню Шаран. Идея поручить ей управлять артефактом квази-шестой стадии оказалась верной. «Как они это сделали?» — поинтересовался Алекс, сплевывая кровь. «Я же подготовился! Они что, управляют этой штукой в полете? На таком расстоянии?» Импульс сильно ослаб, но ни капли не отклонился и ударил точно в центр грудной клетки. Причем ударил очень неудачно. Одно из двух незмаскированных врат временно вышло из строя. Впрочем, лечение уже началось, а врату у Алекса хватало. Но все равно, возможности врага впечатляли. Особенно их способность вычислять лидера и оценивать его значение. Каким-то образом кристаллоиды догадались, что без Алекса отряд превратится в безобидную группу адептов. Они явно узнали. Иначе как объяснить, что огромная стая потратила целую коллективную технику на одиночную цель? «Что у них за способности?» — гадал Алекс. «Может, это боевое предчувствие? Или инстинкт? Или просто навык? Проклятие! Мы слишком плохо знаем наших врагов!» «Я не знаю, как они это сделали», — ответила Миром. «Но выстрел летел прямо. Не похоже, чтобы монстры управляли им в полете, но они учли искажение пространства». «Значит, мы у них как на ладони, и они знают, как обходить защиту пространственников». «Поэтому они и дальше будут стрелять по тебе». «Это я уже понял». «Ну да, со второго-то раза до каждого дойдет». «В первую встречу они по мне не попадали», — буркнул Алекс. Когда мы и не дрались всерьез. Надо сказать, в прошлую встречу черный хирург разминулся с кристаллоидами. Адепты убегали от другой стаи, наткнулись на странных монстров и получили пару выстрелов в спину. Но тогда стая была еще дальше, а энергетический бункер работал на максимуме, так как адепты захватили достаточно консервов. В результате никто не пострадал. В общем, серьезного опыта сражений с кристаллоидами у черного хирурга не было собственно говоря они даже не видели толком монстров а название придумало миром разглядев издалека что то блестящее противника занесли в разряд очень опасных за его способность стрелять точно больно из большого расстояния снайперов никто не любит тем более когда они чувствуют самого ценного члена отряда в конце концов алекс решил что все дело в пути не связей большинство из которых замыкались на нем так кристаллоиды видят главного Хорошо еще, что он является не только главным, но и самым защищенным. Так или иначе, о кристаллоидах адепты знали слишком мало, чтобы на ходу придумать подходящую тактику. Поэтому Алексу пришлось импровизировать, а точнее, нестись, сломя голову в лобовую атаку, без подготовки и четкого плана. Впрочем, в последнее время это происходило регулярно. С другой стороны, какую там особую тактику можно было изобрести для захвата консервов, кроме как быстро долететь до стаи монстров, набрать с добычи и сбежать? «Они должны ударить прямо сейчас», — предупредил миром. «Будь готов». «Я готов», — сухо ответил Алекс. Он и без предупреждений спутницы прекрасно понимал, что кристаллоиды будут расстреливать его, пока черный хирург не приблизится вплотную. Но быть грушей для битья Алексу не хотелось. Но что он может сделать, если даже домен не помог? В голову вдруг пришло воспоминание о вязком пространстве, в побочном режиме работы алхимика. Да, против обычных врагов вязкое пространство помогало слабо, но имелся у него один интересный эффект. Поскольку сознание было разогнано, а миром предупредило, Алекс увидел, как в космосе расцвела яркая алая точка и мгновенно достигла энергетического бункера. Огромное расстояние выстрел преодолел практически мгновенно. Даже завидно стало. Он так далеко свои навыки не мог забросить. Разве что жидкий хаос. Хотя шар из хаоса сотрется об окружающую бесформенность, пока пролетит такую дистанцию. Кроме того, скорость полета будет гораздо ниже. В этом смысле кристаллоиды действительно были снайперами мира монстров. Зато Алекс отлично контролировал пространство вокруг зоны восприятия. И когда атака достигла энергетического бункера, изумленные адепты увидели, что прямо к ним плывет светящаяся стрела. Причем именно плывет, а не летит. В этом и заключалась особенность вязкого пространства. Оно замедляло всех врагов до одной скорости. И, как оказалось, не только врагов, но и их атаки. Вязкое пространство работало по принципу озера пустоты только для всего отряда. Правда, этот аналог жрал кучу энергии, и каждая секунда его работы обходилась черному хирургу гораздо дороже обычного боя при использовании и водопада пространства, и хоровода. Видимо, дело было в жутком количестве энергии, вложенной кристаллоидами в стрелу. Алекс не стал долго любоваться приближающимся сгусткам, сразу ударив по нему жидким хаосом. Однако навык не смог мгновенно съесть атаку и не отклонил ее ни на градус. Видимо, проблема была даже не в объемах вложенной энергии. Просто эту энергию еще очень и очень хорошо упаковали. Это все равно, что взять тонну стали и каким-то образом отлить из нее пулю стандартного размера. Получится очень плотная штука. Попробуй растворить такую в кислоте на ходу или сбей в полете. «Алекс, в этом выстреле больше энергии, чем в первых двух!» — торопливо воскликнула миром. «Значит, до этого кристаллоиды пристреливались и изучали нас, а сейчас выложились на полную». «Очень странная тактика. Кто же их враги?» «Да плевать, кто их враги! Надо что-то сделать с этой дрянью! Не позволяй ей коснуться себя!» «Да, я и сам не хочу!» — кмыхнул Алекс, активируя жернова пространства. Навык послушно уничтожил трехметровый кусок пространства со всем, что в нем было, включая летящий импульс. От выстрела в буквальном смысле слова ничего не осталось, хотя монстры вложили в атаку неизмеримо больше энергии, чем Алекс в жернова. Связка из вязкого пространства и жерновов оказалась неожиданно эффективной для отражения вот таких скоростных дальнобойных атак. При условии, что ты готов, конечно. Но, вы, для перезарядки жерновам потребовалось больше трех минут. За это время кристаллоиды достанут не только лидеры черного хирурга, но и перещелкают всех офицеров отряда. Если догадка Алекса насчет паутины связи верна, то офицеры — следующие на очереди. Впрочем, меньше чем через 30 секунд адепты должны были добраться до врага. Стоило об этом подумать, как в космосе засветилось алое пятно, гораздо больше точек выстрелов. «Что это? Защитная техника?» — удивился Алекс. «Нет, это техника передвижения». «Монстры включили форсаж и уходят!» Зло бросило миром. «Мы сможем их догнать?» «Сможем, но не сразу. При текущей скорости это займет несколько минут. И все это время мы будем мишенями в тире. Предлагаю отступить!» Предложило миром. С одной стороны было лестно, что большая стая отступает, но с другой это лишний раз доказывало, что главное преимущество кристаллоидов — возможность бить издалека. Поэтому черный хирург должен до них добраться как можно скорее. Правда, в этот раз тактику «захватить консервы и отступить» придется пересмотреть. Нельзя оставлять за спиной такого врага. Но Миром сказала, что стая небольшая, и с ней можно справиться. В голову пришла новая идея. «Уже не получится», — произнес Алекс. «Сообщи офицерам, что я полечу вперед, а они пусть догоняют». «Но без тебя защита развалится!» «От нее и так почти ничего не осталось, а то, что осталось, мне понадобится». Не дожидаясь ответа, он втянул остатки энергии в работника пустоты и телепортировался вперед, а потом еще раз и еще раз, причем каждый раз слегка отклонялся от прямой. Надо сказать, сам в начале обороны Шайна Алекс не покидал отряд. Постоянно находился в центре. Только так он мог контролировать паутину связей, которые превращали толпу адептов в отряд-организм но сейчас адепты остались далеко за спиной и сжало рассеялись, а вместе с ними рассеялась и паутина связей. И черный хирург снова превратился в толпу без защиты и без поддержки Вселенной. Хотя пятнадцать тысяч адептов — это пятнадцать тысяч адептов. Жаль только, что монстры тут передвигаются целыми армиями. Алекс закончил с телепортацией и полетел дальше в капсуле. Так было быстрее, и он тратил меньше энергии. «Кристаллоиды готовят четвертый выстрел!» — раздался голос спутницы. не рано?» «Я ориентируюсь не по времени, а по колебаниям их силы!» «Тогда скажи точно, когда они...» «Сейчас!» Уйти с линии удара телепортации Алекс не пытался. Что-то ему подсказывало, что в момент выстрела монстры делают финальную корректировку, а импульс быстрее достигает цели, чем срабатывает телепортация. Поэтому он мгновенно перешел в нематериальную форму. На это времени почти не требовалось. И сразу расширил ее в несколько десятков раз. Нематериальная форма на то и нематериальная, что из нее можно было вылепить что душе угодно. В результате он превратился в огромное облако. Это не увеличивало защиту. Наоборот, нематериальность была более уязвимой к энергетическим атакам, чем физическое тело. Единственное утешение, что броня Шаран отлично работала и в таком виде. Собственно, это было ее главное достоинство. Импульс кристаллоидов имел очевидный недостаток. Компактность и при всем желании не мог накрыть огромное облако. При этом облако принципиально отличалось от домена, который только искажал пространство, но не менял истинные размеры владельца, а еще мог схлопнуться от избытка энергии. Импульс прошил нематериальное тело, но и близко не задел врата. Огненная энергия немедленно начала лечение. Да, рана была реальной, но любому адепту было важно не потерять врата. А потеря конечностей или дырка в туловище приравнивалась к царапинам, которые можно было легко вылечить при наличии времени и энергии. А если еще лечебный навык имелся, то на такие мелочи вообще можно было не обращать внимания. У Алекса же с лечебными навыками все было в порядке, благодаря огненной энергии. Причем она лечила даже в нематериальной форме. «Сообщи мне, когда они снова выстрелят!» Попросил Алекс, не прерывая полета. Разумеется, сообщу, пообещала Миром. Но учти, кристаллоиды не такие тупые, чтобы зря сливать столько энергии два раза подряд. Очень на это надеюсь. Некоторое время он продолжал лететь в нематериальной форме. Выстрел! выкрикнула Миром. Принял. Алекс мгновенно вернул физическое тело. В то же мгновение пространство вокруг накрыла волна энергии. Этот режим уже сложно было назвать лучом. Если раньше импульс походил на стрелу, то сейчас выглядел так, словно монстры пальнули из огромного огнемета. Струя алого пламени гарантированно накрыла бы нематериальное тело целиком и сожгла бы его. Но Алекс уже принял более компактный вид, поэтому ему требовалось выдержать лишь малую талику атаки. Против такого объемного навыка Домен снова помочь не мог, поэтому пришлось выкрутить на максимум озеро пустоты и добавить снаружи оболочку из жидкого хаоса. Это помогло проскочить пламя насквозь и почти без повреждений. Прямо перед Алексом возник светящийся полупрозрачный шар алого цвета — кристаллоиды. По всем расчетам враг не успеет выстрелить в четвертый раз. «Этот шар не один монстр, а куча!» — быстро разобралась миром. Они соединились в шар для... «Осторожно! Выстрел!» За мгновение до предупреждения Алекс увидел, как шар засветился, словно с противоположной стороны в него направили луч прожектора. Дальше энергия прошла сквозь шар, и каждый монстр добавлял к волне частичку себя. Вот такая интересная коллективная техника. В конце волна энергии набрала мощь, сорвалась с поверхности шара и устремилась к приближающемуся двуногому. Алекс не пытался уклониться. Это не имело смысла. Кристаллоиды никогда не промахивались. Но в голове вновь невольно возник вопрос: откуда взялись такие монстры и почему у них именно такие способности? Против кого они борются? Вопрос не бесполезный, но крайне неуместный сейчас. Было только понятно, что это неполноценная атака. Монстры просто не успели накопить достаточной энергии в матрицах однако им надо было отреагировать, и они отреагировали. И любому другому этого бы хватило. Алекс не стал переходить в нематериальную форму, а просто выставил вперед копье, наполнил его вибрациями разрушения и ударил точно в центр импульса. Это напоминало то, как два мечника проверяют, чей меч прочнее. Выяснилось, что копье с вибрациями разрушения прочнее импульса кристаллоидов. Точнее, импульс не исчез, но разорвался, а вся упакованная в нем энергия выплеснулась наружу. Алекса снова объяло алое пламя, но оно сильно уступало предыдущей атаке, так как структура навыка частично разрушилась. Поэтому броня Шаран легко отвела выброс. Через мгновение Алекс оказался рядом с Шаром. С такого расстояния он прекрасно чувствовал, что объект состоит из отдельных полупрозрачных пятиметровых существ. Их тела действительно отдаленно походили на кристаллы. Только эти кристаллы умели принимать форму по желанию владельца, и сейчас они так спаялись, что между ними не осталось ни малейшей щели. Причем шар был сплошной, внутри также находились монстры. «Тут около сорока тысяч этих гадов», — доложила миром боссу, быстро подсчитав габариты шара и поделив их на размер одного монстра. Количество казалось небольшим по сравнению с обычными исполинскими стаями. Однако кристаллоиды оказались очень умелым и неудобным противником. Но это раньше. Вблизи Алекс с ними еще не дрался. «Посмотрим, на что они способны в рукопашную!» — усмехнулся он. Копье коснулось поверхности шара. Скользящий удар пробил тоннель. Скользнув по тоннелю, Алекс на секунду почувствовал себя в относительной безопасности. Он же не раз побеждал исполинских чудовищ изнутри, где они не могли задеть его своими линзами. «Кстати, кристаллоиды по большей части состояли из существ пятой стадии, то есть имели линзы». «Что дальше?» — вдруг поинтересовалась миром. «Мы должны выжить и разобраться с этими ребятами». «Насчет первого я еще могу поверить, но второе...» «А ты не переоцениваешь свои силы?» «Скоро мы это узнаем». «Если ты надеешься на агрофахцев, то зря». Не успокаивалась спутница. «Их меньше, и без твоей поддержки они ничего не сделают кристаллоидам». А если сделают, монстры перестанут их игнорировать и просто перестреляют. Поэтому мы должны разобраться с кристаллоидами до прибытия отряда. «Э-э-э... за пару минут? Если все получится, то и быстрее. Интересно будет на это посмотреть. Саркастически заметила Миром и вдруг воскликнула. Осторожно! Они что-то готовят! И действительно, сквозь полупрозрачную стенку из монстров Алекс увидел, как задняя поверхность шара снова засветилась. Кристаллоиды допустили новую волну энергии. Но как они собираются его атаковать? Он же находится внутри них. Хотя, технически, шар не был монстром, а всего лишь скоплением монстров. Так что Алекс находился не внутри, а между врагов. У него появилось нехорошее предчувствие, что забраться в шар было не самой удачной идеей, и что монстры могут поразить его и здесь. Возможно, даже коллективной техникой. Проклятие! Успел подумать он, когда все вокруг озарилось алым пламенем. Это был не точечный удар, а распределенный. Монстры не успели толком подготовиться. Это как человек, не задумываясь, бьет по комару, едва его почувствовав. Самое обидное, что окружающие существа не пострадали. Пламя проходило сквозь их тела, словно свет через кристалл. Спасло то, что энергии было немного. Только поэтому озеро пустоты, жидкий хаос и броня шаран отразили атаку. Но если враги не будут торопиться и прицелиться как следует... А ведь пространства для маневра тут нет. Но у Алекса был план. Он напитал копье вибрациями разрушения и в темпе начал пробиваться через спрессованных чудовищ к центру шара. Благо шар был не таким уж большим, а монстры не могли сопротивляться скользящему удару. Добравшись до нужного места, он торопливо достал врата, извлеченные из чудовищ, с которыми черный хирург сталкивался в последние дни. Это была далеко не вся добыча, а специальный набор для запуска конфликта — оружие, которое когда-то Алекс активно использовал. Правда, в мертвом кластере конфликт подавлялся бесформенностью, и бесформенности внутри монстров было полно. Но на этот счет у Алекса имелась одна задумка. Усилием воли он взорвал врата. Пространство немедленно наполнилось разными силами, которые тут же соединились волей Алекса в микроскопической области в центре шара. Сразу после этого он активировал алхимика и выплеснул перед собой остатки энергии воплощения из работника пустоты. К счастью, она не испарилась, пока он летел сюда. Если он прав, то алхимик должен был сварить убойное варево из этой смеси, а если нет, то всегда можно было воспользоваться посмертной формой существования и попытаться сбежать, хотя ему вряд ли это дадут сделать.